поймешь, что ничего кроме нее на самом деле нет, и сам ты, и она одно и то же. И вот это, неописуемое, превосходящее любую попытку даже связано думать, и есть Бог. И когда Он хочет, Он берет тебя на эту высоту из заколдованного мира, и ты видишь все ясно и без сомнений. И ты, И он — одно. Как будто я летел за вихрем искр, и был одной из искр, и всем вихрем, и смеялся и пел на разные голоса. Продолжалось это совсем недолго, не больше секунды, но за эту секунду я познал так много сокровенного, что странные непостижимые видения преследовали меня потом не один год». Словно я зашел в небесный дворец по другому делу, хотя довольно непонятно, какие вообще дела могли быть у Синия Левитана в небесном дворце, и случайно заглянул в ковчег великой тайны. Я увидел ангелов в дарованной им силе и славе. Я ощутил их просто как сгустки силы. Могучие законы и принципы, на которых покоится мир. Если я скажу, например, что закон всемирного тяготения — это один из ангелов Божьих, так вы просто засмеетесь. А между тем так оно и есть. Мыслящий человеческий ум, который подвергает все сомнению, тоже один из ангелов, и таковы же пространство и время, рождение и смерть». Некоторые из ангелов поистине страшны, особенно смерть и ум. И если понять, что они делают с человеком и как это выглядит на самом деле, так можно сойти с ума от страха. Но Бог всегда в человеке, и не надо бояться ангелов, потому что именно из человека Бог на них смотрит, и поражается, и смеется, и плачет, как дитя и много других тайн увидел я в тот момент. Записать их все не хватило бы длинного свитка, а думать, что такие вещи можно писать карандашом по бумаге, мне даже как-то смешно. Потом я лежал в соленой воде, и слезы двумя ручьями текли из моих глаз, и я уже знал, что одна эта секунда искупила и все мои беды, и все страдания мира. «Господи!» — прошептал я, — ты поразил меня в самое сердце. 1784 год. Отозвался в моем черепе сальный бас радиодиктора. Гаврил Романович Державин. Ода Бог. Глава 6. Я ничего не сказал о случившемся ни шмыге, ни добросвету. Это казалось мне предательством самого чудесного переживания, которое было у меня в жизни. Внешне все продолжалось по-прежнему. Я проглатывал стаканчик психотропного кваса и нырял в свою цистерну, после чего в моем мозгу начинали звучать голоса, рассказывающие о Боге. Но теперь все было по-другому. Теперь я знал, о чем они говорят, и мог отличить правду от вымысла или уродливых спекуляций мертвого интеллекта. Мне не надо было для этого даже слишком задумываться. Когда я слышал неправду, она оставалась просто словами, а когда я слышал правду, я сразу же переживал ее, и передо мной открывалось еще одно лицо Бога, которых у него оказалось бесконечное число. Чудесное происходило опять и опять. Но ужас был в том, что я не мог пережить слияние с Абсолютом без депривационной камеры и кваса, которым поил меня «Добросвет». Когда я снова обретал свое человеческое тело, мои духовные очи зарастали корустой тревог, обиды и желаний, облеплявших мой ум, как только я вылезал из соленой воды. Я пытался бороться, но каждый раз неподконтрольные мне психические силы перехватывали власть над моим рассудком, и я превращался в такой же неодушевленный механизм, как те, что ходили вокруг».